А между тем, единственное для меня пирогов Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а Нелатон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал, и осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот Иволган, у которого тринадцать пуль?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 И уж не отправится ли мне одному перестать рассчитывать одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так много зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит Иволгин, тот говорит стена. Надейся на Иволгина, как на стену.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 Вот в этом доме мы уже и пришли. «А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома? Или ты сам только что пришел?» «О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшись вместе с ними в воротах дома. «Я здесь давным-давно с Ипполитом. Ему хуже. Сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только, папаша, уж...» «Как вы?»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 — Князя познакомить хотите? — спросил Коля дорогой. — Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Но что, как Марфа Борисовна? — Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съезд. Третий день носа не кажете? Она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вы так. Теперь и разделывайтесь. В четвертом этаже остановились пред низенькою дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя. — А я останусь здесь, — бормотал он. — Я хочу сделать сюрприз.